Глава 43. Лара. Вскоре прибыли валькотские солдаты, чтобы сопроводить их в гавань. Императрица явно не желала, чтобы Лара или Аранна надолго задерживались в ее стране. Зара встретила их на борту корабля, снова одетая в генеральскую форму. Попал убесновали солдаты и матросы, и они уже приготовились прокладывать себе путь, как девушка подняла руку, и все немедленно остановились. По приказу императрицы мы должны доставить короля и королеву Итиканы в Нирастис, объявила она. Её голос разнесся по всему кораблю. Им необходимо оказывать всевозможные почтение. Тот, кто нарушит это правило, будет отвечать передо мной, а в конечном счете лично перед императрицей. А теперь продолжайте работу. Вот тебе и скрытность, проворчал Жорж слева от Лары. Теперь весь чёртов город узнает, что мы были здесь и куда направляемся. В этом ее намерение, шепнула ему Лара. Серен предполагал, что мы прибудем в Валькото, значит, знал, что нам здесь нужно. В городе полным-полно его шпионов, и сейчас весть о том, что императрица отказалась помогать этикане отправиться одновременно с нами обратно в Маредрину, Если предположить, что Зара умеет хранить секреты, а я думаю, она умеет, нападение Валькотты на Южный дозор станет полной неожиданностью. Она не успела больше ничего сказать, потому что к ним подошла Зара. "Если вам будет угодно, ваше величество, следуйте за мной. Мы поужинаем в каюте капитана". Пока корабль направлялся в открытое море, Она отвела их в большую комнату, с окнами, выходившими на кильватерный след за кораблем. Обшитые панелями стены были выкрашены в яркие тона. В изящных настенных светильниках из дутого стекла горело масло. Зара указала на низкий столик, заставленный едой, и сказала: "Прошу вас, присаживайтесь". Лара села на подушку, поджала ноги под себя и приступила к трапезе. Большая часть блюд была ей незнакома, но не это лишило ее аппетита. Корабль уже вышел из гавани, и море было неспокойное. Рот Лары наполнил кислый привкус, и досадуя про себя на то, что снова отвыкла от качки, она встала. Прошу меня извинить. Закрывая дверь, она услышала за спиной голос Джора. Девчушки на воде нехорошо». Бросившись назад тем же путём, каким они пришли, она с трудом успела перегнуться через фальшборт и стремительно исторгла из себя содержимое желудка. Наблюдавшие за ней матросы тихо посмеивались. "Я думал, у тебя это прошло". Она подняла голову. Рядом с ней у поручня стоял Аран. Он подал ей чашку воды и отвернулся, перевёл взгляд на волны, еле заметные в наступающей темноте. Когда она прополоскала рот, Арен протянул ей блестящий леденец. Он имбирный. Лара засунула леденец в рот и улыбнулась ему. Спасибо. На столе была целая миска. Я забрал всё. Он вытащил ещё горсть и сунул их в карман её свободных валькотских шаровар. Сквозь тонкую ткань Лара почувствовала тепло его руки. Тебе нужно вернуться, сказала она, понимая, что остальным необходимо заняться планом равно как и то, что она не имеет к их плану никакого отношения. Я скоро пойду. Зара не будет обсуждать дела до конца ужина, а у Джора изрядный аппетит. Хоть у кого-то. Она с хрустом разгрызла конфету, взяла другую, раздумывая, достаточно ли грома к окружающий шум, чтобы заглушить их разговор. Как ты понял, что Зара поможет нам? Я не был уверен, пока не обнаружил, что императрица не желает заканчивать войну с Маредриной, по крайней мере, мирным путем. Поэтому она поставила такое условие, чтобы я никогда на него не согласился. Он опирся локтями наверх фальшборта и добавил: "Герис всегда говорил загадками, но чем дольше я думаю о его словах, тем яснее они становятся. Он хочет мира между Валькоттой и Маредриной, а чтобы это стало возможным, Зара должна хотеть того же самого. Итикана в этой партии второстепенный игрок. Она наклонила голову и удивлённо посмотрела на него. Это ты его цитируешь? Приблизительно. Наследники заклятых врагов, союзники. Лара задумалась. Интересно, как они познакомились? Уверен, за этим стоит целая история. И не менее уверен, что они нам её не расскажут. Они немного постояли молча. На горизонте исчезали последние лучи закатного солнца, на безоблачном небе постепенно загорались звёзды. Ветер стал прохладнее, и Лара вздрогнула, её открытые руки уже покрылись гусиной кожей. Сколько нам понадобится времени, чтобы добраться до Нерастеса? При таком ветре три дня. Это быстрый корабль, Глаза у нее защепало, и чувствуя, что вот-вот потеряет самообладание, Лара выпалила: "Вот там я и оставлю вас с Джором. Я сделала для тебя все, что могла, но отправиться вместе с тобой в Тикану было бы ошибкой". Он вздохнул. "Я знаю". Лара затаила дыхание, ожидая, что он начнет спорить, ожидая его возражения о том, что напротив, ее ход будет ошибкой но Он лишь притянул её к себе и произнёс: "Хотел бы я, чтобы всё было иначе". По щекам у неё покатились горячие слёзы. "Но этого не будет". Она почувствовала, как он уткнулся лицом в её волосы. "Я хочу, чтобы ты знала, что я прощаю тебя, Лара, что я..." Он оборвал себя на полуслове и откашлялся. "Мне надо возвращаться, а то меня будут искать". Анна кивнула, не в состоянии ответить, не в состоянии вымолвить ни слова. В это время он отпустил ее и вернулся в каюту. Но в ее голове снова и снова повторялась одна и та же фраза: "Я люблю тебя".